вооруженными луками с отравленными стрелами, снабженными костяными наконечниками, палецами из очень крепкого дерева и длинными копьями о трех зубцах. Конец цитаты. Попытка Менданье основать вопреки желания экипажа колонию на островах Санта-Крус кончилась весьма плачевно.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 Название вошло в употребление в XIV веке, конец примечания. Когда он вернулся в Рим, сердце его ветренный, возлюбленный, было уже занято другим, более удачливым соперником. Кавалер де Лавали решил, что только путешествие к гробу Господне исцелит его от этой несчастной любви. В 1614 году он выезжает из Венеции, проводит 13 месяцев в Константинополе, добирается.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 через Персидский залив, Басрух, Халеб, Кипр, Мальту, Сицилию, пока в 1626 году не отдал, наконец, время Риме погребальные почести, безвременно усопший Страны, в которых побывал по своей прихоти этот оригинальный человек, описаны им веселым, легким и непринужденным языком. Пьетро де Лавалли –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 изданы первоначально по-английски в 1727 году и переведенный в 1729 году на французский язык. Долгое время книга Кемфера была единственным источником сведений о японцах, несмотря на то, что многие факты в ней недостоверны и взяты из вторых рук. Если путешественники, о которых мы сейчас говорили, и не открыли никаких новых стран,